Пролог. Молодой берия и его автобиография. Архивных документов по Берии за последние годы в научном обороте, хотя и прибавилось, но рассекречиваются они по сей день с особой неохоты К тому же и уничтожались архивы Берии уже с хрущевских времен с большим зверством, чем остальные архивы. Разве что сталинские архивы уничтожались еще более зверски и изуверски. Собственно, фальсификация смысла и сути деятельности Берии на благо России началась сразу после его ареста 26 июня 1953 года. На состоявшемся в начале июля 1953 года антибериевском пленуме ЦК КПСС, который полностью был посвящен разоблачениям Берии. В результате Берия даже сегодня документирован намного более скупо, чем, например, Каганович или Молотов. Сегодня мы имеем изданную хотя бы частичную переписку Молотова со Сталиным в 30-е годы и практически полную переписку со Сталиным в 30-е годы Кагановича. Ничего подобного в случае Берии мы не имеем, и, как я догадываюсь, иметь не будем. Документальная правда о Берии во многом превратилась давно в дым и пепел. Утверждают, что рукописи не горят. Что ж, может быть, в отношении литературных рукописей это и так, но исторические архивы горят за милую душу. Горят в том числе и потому, что сжечь неудобные документы всегда находится больше желающих. О молодых годах Берии достоверно известно мало, и поэтому особую ценность представляет собой его автобиография, которую молодой Берия написал в 1923 году, по поводу, суть которого проясняется в заключительных строках документа. Литературный стиль автобиографии вполне неплох даже для природного русака и тем более неплохо для молодого Менгрела, 24 лет, всю жизнь прожившего до того на Кавказе. Впрочем, русский язык Берия усвоил рано. В Сухумском высшем начальном училище, в котором Лаврентий учился 8 лет и который окончил с отличием, русскому языку уделялось большое внимание – 6 часов в неделю. И учителя там были неплохие, если не сказать больше. Как и его соученикам по Сухомскому училищу, Берии повезло, в училище преподавал в то время сам Дмитрий Гулия, народный поэт Абхазии, основоположник абхазской художественной литературы и абхазского литературного языка. В советское время, награжденный орденом Ленина, Гулия был гуманистом и влияние на своих учеников оказывал, конечно же, лишь положительное. Когда Берия начинал учебу, Гулия было 33 года, возраст Христа и первой зрелости. Можно лишь предполагать, выделял ли Гулия юного Лаврентия из общей массы, но позднее он ему должное воздал. Так, том 13 второе издания Большой советской энциклопедии, подписанный к печати ровно за год до ареста Берии 27 июня 1952 года, в статье о Гулия сообщает, что вдохновенные стихи Гулия посвятил великому Сталину и его соратнику Берия. Как ни странно, но эта информация не была удалена из такого авторитетного, нормативного в СССР источника, как БСЭ. Даже после падения Берии и спокойно скрывалась в толще тринадцатого тома все годы замалчивания Берии. Надо сказать, что с вырезанием имени и заслуг Берии из советской истории история получилась занятная, почти комическая, если бы не трагизм судьбы Лаврентия Палыча. После 1953 года хрущевские аппаратчики вырезали Берию из истории буквально, в прямом смысле слова, бритвенным лезвием. В 1953 году подписчики Большой советской энциклопедии получили по почте пакет, внутри которого находились несколько типографических листов формата 824106-16 и четвертушка листа, где типографским образом сообщалось следующее. Подписчику Большой советской энциклопедии Государственное научное издательство Большая советская энциклопедия рекомендует изъять из пятого тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых вам высылаются страницы с новым текстом. Ножницами или бритвенным лезвием следует отрезать указанные страницы, сохранив близ корешка поля, которым приклеить новые страницы. Государственное научное издательство «Большая советская энциклопедия», что практически все подписчики и сделали. Но, как давно сказано, строгость российских законов умеряется неисправным их исполнением. Так вышло и здесь. Огромную статью о Берии на страницах с 21 по 24 хрущевцы вырезать распорядились как его портрет, но те или иные упоминания о бере имелись ведь не в одном и не в двух, а во многих томах второго издания БСЭ, и это-то из виду было выпущено. Например, мастера в Рязани забыли заглянуть в самый первый том БСЭ, подписанный в печать 15 декабря 1949 года статью «Азербайджанская советская социалистическая республика». Так что и после 1953 года любой мог прочесть на странице 449 первого тома второго го издания БСЭ, что непосредственным проводником указаний Ленина и Сталина об освободительном движении в Закавказье были верны их ученики – Орджоникидзе, Киров, Микоян, Берия. Конечно, роль Берии в революции и близко несопоставима даже с ролью Микояна, не говоря уже об Орджоникидзе и Кирове. Так что имя Берии было здесь подверстано авторами БСЭ, что называется «задним числом», хотя по интегралу сказанное было не таким уж и неверным, потому что в итоге роль Берии в развитии советского Азербайджана оказалась более чем сопоставимой с ролью первых трех упомянутых БСЭ крупных большевиков. Поэтому имя Берии в связи с его вполне реальными делами упоминалось в статье об АССР и на страницах 450-й. 452-й, 454-й, 455-й. Да, просто оказалось вымрать имя Берии отовсюду. Вот почему, даже после того, как тотальное шельмование Берии стало в постсталинском СССР хорошим политическим тоном, оказались возможны казусы типа того, который имел место быть в энциклопедической статье Агулия. При этом юного берия учил не один лишь он. Среди сухумских учителей Лаврентия были и другие известные в Абхазии интеллигенты – Эшба, Чочуа, Джанания. Преподавали в училище и русские, так что не приходится удивляться тому, что русский язык автобиографии молодого Берии вполне грамотный и свободный. Аутентичность текста автобиографии, то есть принадлежность его Берии, не подвергают сомнению даже самые грязные и недобросовестные клеветники на Лаврентия палча И текст автобиографии я привожу по антибериевскому сборнику политиздата 1991 года «Берия. Конец карьеры. Страница 320-325», где сообщается, что этот документ берия был обнаружен в его личном деле. Забегая вперед сообщу, что на эту же автобиографию при первичном допросе арестованного Берией 8 июля 1953 года ссылался и видный хрущевец, генеральный прокурор СССР Руденко. И еще один момент. Все, что написано Берию в его автобиографии, вне всяких сомнений, соответствует действительности. То есть, говоря попросту, правдиво. Ведь все, что он писал, тогда было просто и легко проверить. Те, кто читал строки, написанные молодым Лаврентием, сами были не только свидетелями событий, но и их участниками, творцами. Автобиографию Берия писал явно с большой тщательностью и со старанием уже потому, что направлял ее в ЦК КПБ Грузии. И результат рассмотрения его заявлений определял его дальнейшую судьбу. То есть мы имеем дело с не смаху написанным и не раз редактированным текстом. Из автобиографии видно, что уже первые 24 года жизни Берии были так активны, что даже в ту бурную эпоху многим такой биографии хватило бы на всю оставшуюся жизнь. А для Берии все, сделанное им к осени 1923 года, нельзя рассматривать даже как стартовую площадку. Впереди у него были такие свершения, что по сравнению с ними бледнела и яркая, насыщенная его собственная биография по состоянию на конец октября 1923 года. Вот она. Родился я 17 марта 1899 года в селе Мерхиули в 15 верстах от города сухома в бедной крестьянской семье. Ввиду того, что мое обучение было в тягость родителям, будучи еще учеником сухомского городского училища, я готовил учеников младших классов, помогая таким образом семье. И это продолжалось с перерывами до 1915 года. В 1915 году переехала в Баку. С этого момента и начинается моя самостоятельная жизнь. Уже с этих пор, учась в техническом училище, я имею на иждивении старуху-мать, глухонемую сестру и племянницу 5 лет. Учение мое, начатое в 1907 году в городе Суфхуми, по окончанию курса высшего начального училища в 1915 году, с переездом моим в Баку продолжалось здесь и протекало следующим образом. Переехав в Баку, я поступаю здесь в среднее механико-строительное училище, где обучаюсь 4 года.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 Будучи председателем коммунистической ячейки техников, под руководством старших товарищей выполнял отдельное поручение райкома, сам занимаясь другими ячейками в качестве инструктора. Осенью того же 1919 года от партии ГУМЕТ, мусульманская организация большевистской ориентации, созданная еще до революции по инициативе Сталина и других, поступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем Мусеви.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 В Тифлисе связываюсь с Краевым комитетом в лице товарища Амаяка Назовитяна, раскидываю сети резидентов в Грузии и Армении, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии, регулярно посылая курьеров в регистр от города Баку. В Тифлисе меня арестовывают вместе с Центральным комитетом Грузии, но согласно переговорам с Туруа, с Ноем Жордани, освобождают всех с предложением в трехдневный срок покинуть Грузию.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 Своим приказом от 6 февраля 1923 года за номером 45 объявляет неблагодарность награждением оружием. Итоги той же работы отмечены Совнаркомом СССР в своем похвальном листе 12 сентября 1922 года и в местной прессе. Работая в Азербайджанской чека одновременно состою председателем Азмешкома, Азербайджанская межведомственная комиссия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 В ноябре 1922 года за Кавказским крайком отзываюсь из Азербайджанской ЧК в распоряжении ЦК КПГ, который назначил меня начальником секретной оперативной части и заместителем председателя ЧК Грузии. Здесь, принимая во внимание всю серьезность работы и большой объект, отдаю таковой все свои знания и время. и В результате в сравнительно короткий срок удается достигнуть серьезных результатов, которые сказываются во всех отраслях работы.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 За время своей партийной и советской работы, особенно в органах ЧК, я сильно отстал, как в смысле общего развития так равно не закончив свое специальное образование. Имея к этой отрасли знаний и призваний, потратив много времени и сил, просил ЦК представить мне возможность продолжения этого образования для быстрейшего его завершения. Законченное специальное образование даст мне возможность отдать свои опыт и знания в этой области советскому строительству а партия «Использовать меня так, как она найдет нужным 1923 год, 22 -е, 10 -е, подпись. В упомянутом выше антибериевском сборнике 1991 года публикаторы автобиографии Берии, некто Попов и Апоков, пишут «Показуха, самовосхваление, взвеличивание мелочей до крупных масштабов – это, видимо, черта характера, получившая благодаря обстоятельствам, угрожающие для других развитие». Читатель может сам решить, справедлива ли такая оценка. Я же обращу его внимание на то, что было точно подмечено, очевидно, впервые Юрием Мухиным, много сделавшим для очищения имени Берии. Какое там самовосхваление, особенно с учетом того, о чем просят старших товарищей по партии автобиографии, ведь по меткам определению Мухина Берия просился из генералов в студенты. Лишь искренняя и морально-состоятельная личность способна, занимая весьма высокое положение в государственной иерархии, проситься вновь на студенческую скамью. Вот так Берия начинал. А ранняя автобиография Берии, безусловно, яркий и убедительный документ эпохи. И она показывает ее автора, как ни посмотри, с самой лучшей стороны. Так она шла и дальше. Год за годом. Три десятилетия от одной победы к другой. По мере своего политического и человеческого взросления Берия играл в новой стране с названием «Союз Советских Социалистических Республик» все более значительные роли и значение его деятельности приобретало все больше размах в пределах всей большой страны. До начала 30-х годов Берия был чистым чекистом, а люди таких занятий себя не только не рекламируют, но, напротив, стараются не быть на виду. И главная победа Берии тех лет – спокойствие внутри Закавказья важнейшего стратегического региона СССР, и безопасность бакинской нефти осталась вне общественного внимания и признания. А ведь даже перед войной бакинские нефтепромыслы давали до 75% общесоюзной добычи нефти. И это не считая нефтеперерабатывающих заводов Закавказья. Поэтому чекистскую деятельность Берии в Закавказье, чекистом номер один, который он, несомненно, был, можно определить, по большому счету, как борьбу за нефть для социализма. Борьба эта в разное время принимала разный вид. Порой нефть отступала на второй и даже третий план. Но она всегда присутствовала среди решаемых чекистам Берии проблем уже потому, что ведь и противная сторона, спецслужбы Запада, белая и националистическая миграция, западные политиканы и бизнесмены тоже рассматривали проблему кавказской нефти как важнейшую и главнейшую. Вот с боку мы и начнем.